Алгебра – искусство обобщения. Все мы помним, как в нашу школьную жизнь вошли все эти иксы, квадраты, корни. Мы были слишком юными, чтобы задумываться о сути и, главное, ограниченности применения такой благородной науки алгебры. Все эти иксы казались нам настолько естественными, как цветы – или лампочки в реальном мире. В некотором смысле можно утверждать, что алгебраические концепты и формулы заняли место реальности в человеческом сознании с самого детства, хотя они являются лишь абстракциями, созданными для объяснения и предсказания реальных явлений. Однако важно понимать, что алгебра и другие математические системы это не более чем инструменты, которые помогают нам лучше понимать и описывать мир. Алгебра – раздел математики. Она изучает математические структуры, символы, операции, а также их законы и свойства. Одной из основных задач алгебры является исследование обобщений для различных математических объектов и правил, которые их регулируют. То есть алгебра является искусством обобщения, потому что она позволяет представить конкретные проблемы и ситуации в более общем виде, используя символы и абстрактные понятия. Это облегчает решение проблем и нахождение закономерностей между различными явлениями. В ней используются такие понятия, как переменные, функции, уравнения, неравенства и системы уравнений. Благодаря этим понятиям Математики могут анализировать и решать задачи, которые возникают в разных областях науки и техники. Алгебра имеет несколько важных разделов. Элементарная алгебра, та, которую мы все проходили в школе. Она изучает основные операции, такие как сложение, вычитание, умножение, отделение, возведение в степень, извлечение корня. Линейная алгебра рассматривает векторные пространства, линейные операторы и их свойства. Векторы можно представить как такие стрелки с началом и концом, или как точки в пространстве. Векторы могут иметь разное количество координат, и число координат определяет размерность векторного пространства. Например, двухмерное векторное пространство состоит из векторов с двумя координатами. а трехмерная из векторов с тремя. Векторные пространства широко используются в математике, физике, компьютерных науках, других областях науки. Они <позволяют>, позволяют нам анализировать и представлять множество различных явлений, такие как силы, скорости, направления, многое другое. Абстрактная алгебра исследует алгебраические структуры, такие как Группы, кольца и поля, и связанные с ними понятия. Звучит очень заумно, но по сути это группы, это множество элементов с одной операции, которая подчиняется определенным правилам, например, сложение чисел. Кольца, как группы, но с двумя операциями, например, сложение умножения, умножение. Поля, как кольца, но все элементы, кроме нуля, можно делить друг на друга без остатка. Например, дробные числа. Комбинаторная алгебра занимается исследованием комбинаторных объектов и их алгебраических свойств. В очень простых словах комбинаторная алгебра решает задачи, связанные с подсчетом и организацией объектов, основываясь на их свойствах и взаимодействиях. Гомологическая алгебра анализирует алгебраические структуры с использованием гомологических методов. В простых словах Она помогает понять связи между объектами и их формами через алгебраические структуры, используя гомологии, инструменты для сравнения этих объектов. Коммутативные алгебры изучает специальные алгебраические структуры, названные коммутативными кольцами, где порядок операций не имеет значения. Например, А умножить на Б равно Б умножить на А. Она также изучает объекты, связанные с этими кольцами, как идеалы и модули, которые помогают нам понять свойства этих структур. Идеалы помогают нам классифицировать и разбивать кольца на более простые структуры. Модули помогают изучать свойства кольцевых структур и их взаимодействие с другими математическими объектами. Хотя алгебра является мощным и универсальным инструментом в математике, существует несколько критических замечаний, указывающих на ее ограничения. и зависимость от человеческого сознания. Она основана на абстрактных понятиях, которые могут быть трудными для понимания и интерпретации многих людей. Математические символы и нотации, используемые в алгебре, могут быть непонятны для неподготовленных. Алгебра часто предполагает существование идеализированных моделей, которые могут быть не совсем точными, или реалистичными в реальных ситуациях. В некоторых случаях алгебра может привести к неразрешимым или бесконечным решениям, что ограничивает ее применение. Она не всегда учитывает все аспекты реального мира, такие как случайность и неопределенность. Алгебра может быть слишком формализованной и жесткой, что делает ее непригодной для некоторых типов задач и проблем. Решение алгебраических задач иногда требует сложных и затратных вычислений, особенно при работе с большими сложными системами. Алгебра не всегда является наилучшим способом решения некоторых проблем, особенно если существуют более простые эффективные методы. Алгебра может создавать иллюзию полного контроля над системой или процессом, игнорируя возможность ошибок, ограничений или неизвестных факторов. Алгебраические решения могут быть подвержены ошибкам из-за неправильного использования методов или неправильной интерпретации результатов. Некоторые алгебраические теоремы и законы могут быть противоречивыми или неприменимыми в определенных контекстах. Она не всегда обеспечивает интуитивное понимание проблемы или задачи, что может затруднить обучение и коммуникацию между специалистами. Алгебра может быть ограничена в отношении задач с преимущественно геометрическим или топологическим характером, где другие методы, такие как анализ или геометрия, могут быть более подходящими. В некоторых случаях алгебра может приводить к переусложнению проблемы, в то время как более простые подходы могут быть более эффективными. Алгебра может не учитывать практические ограничения, такие как доступность ресурсов. времени или технологии, что может снижать ее пригодность для решения реальных проблем. Алгебраические методы игнорируют социальные, культурные или этические факторы, которые могут влиять на результаты решения в реальных ситуациях. Она, как и любая другая математическая система, зависит от аксиом и допущений, которые являются продуктом человеческого сознания и могут быть подвергнуты сомнению или критике. Поскольку алгебра полностью основана на человеческом сознании, ее применимость и эффективность могут зависеть от индивидуальных способностей, опыта и обучения. Конечно, алгебра является искусственным концептом, созданным человечеством для решения задачи описания мира. Однако это также может указывать на гибкость и адаптивность нашего разума при попытках понять и объяснить сложные явления. Важно заметить, что эти замечания не ставят под сомнение значимость алгебры как инструмента математики и науки в целом. Они лишь указывают на некоторые ограничения и предостережения, которые стоит учитывать при применении алгебры для решения различных задач. Можно предположить существование альтернативных алгебраических систем или методов, которые могли бы быть разработаны виной исторической или культурной обстановки. Однако такие альтернативы, вероятно, все равно базировались бы на абстрактных понятиях и символах, поскольку они являются неотъемлемой частью математического мышления. Человечество могло бы обойтись без алгебры, но это привело бы к существованию существенным ограничениям в развитии науки, технологий и общества. Алгебра обеспечивает универсальный инструмент для анализа и решения проблем, возникающих в различных областях. Без нее многие важные открытия, такие как электроника, компьютеры, криптография и многие другие, возможно, были бы затруднены или задержаны. Альтернативные подходы к решению проблемы и описанию мира могут включать геометрию, анализ, топологию и другие математические области, однако эти области также зависят от абстрактных понятий и символов. и многие из них тесно связаны с алгеброй или используют алгебраические методы. Вместо того, чтобы полностью отказаться от алгебры, более реалистичным было бы предположить, что альтернативные алгебраические системы или методы могли бы быть разработаны для решения определенных задач или проблем. Таким образом, хотя возможность альтернативных алгебр и жизни без алгебры можно вообразить, Эти предположения указывают на важность алгебры как фундаментального и универсального инструмента для научного и технологического развития человечества. И становятся ли абстракции в нашем сознании чем-то более реальным, чем реальность. Абстракции и концепции, созданные нашим сознанием играют важную роль в нашем понимании интерпретации реальности. Они могут дать нам ощущение порядка и структуры, которые мы используем для предсказания и объяснения явлений в мире. В некоторых случаях абстракции могут казаться более реальными для нас, так как они представляют упорядоченную логическую структуру нашего понимания мира. Однако важно различать абстракции и концепции от реальности, которую они представляют. Абстракции – это инструменты, которые мы используем для понимания и интерпретации. Реальность, как правило, гораздо сложнее и разнообразнее, чем наши модели. Более того, наши абстракции и концепции могут быть неполными, ограниченными и даже ошибочными, и они могут изменяться по мере того, как научное знание продолжают развиваться. Рассмотрим философский смысл некоторых алгебраических понятий. В математике равенство обозначает, что две величины или выражения имеют одно и то же значение. Смысл равенства зависит от контекста, в котором оно используется. В случае переменных равенство может указывать на то, что две переменные имеют одинаковые значения или свойства. Суть эквивалентности – это утверждение о том, что два объекта или выражения, хотя и могут быть разными в своей форме, имеют одинаковые свойства, значения или общую структуру. Например, два уравнения могут быть эквивалентными, если они имеют один и тот же набор решений. Однако стоит отметить, что равенство и эквивалентность в математике являются абстрактными понятиями, определенными в рамках математической системы правил. В реальном мире вещи и явления редко полностью равны или эквивалентны, так как они могут иметь различия на молекулярном или атомарном уровне или различаться по другим характеристикам. Математика использует абстрактные понятия, такие как равенство. и эквивалентность, чтобы упростить и формализовать изучение реальных явлений объектов. Эти понятия позволяют математикам и физикам строить модели, предсказания, теории, которые описывают реальность лишь с определенной степенью точности и обобщения. Алгебра представляется нам средством для манипулирования числами и переменными в абстрактной форме, что позволяет решать широкий спектр задач. Однако для приложения алгебраических решений в реальном мире часто требуется принимать во внимание контекст и логику ситуации. Алгебра, как и другие разделы математики, преимущественно ориентирована на количественный анализ. Она предоставляет инструменты для работы с числами, переменными и формулами. Но эти инструменты обычно не могут напрямую оценить качественные аспекты объектов или явлений. Оценка качественных характеристик часто связана с такими областями, как философия, социология, психология, искусство. Эти дисциплины помогают изучать и оценивать качественные аспекты нашего мира, используя другие подходы и методы, отличные от математических. Однако иногда возможно перевести некоторые качественные характеристики в количественные значения и затем применить алгебру или другие математические методы для их анализа. например, в экономике индекс потребительских цен, может использоваться для измерения инфляции, которая является качественным понятием, но может быть представлена в виде количественного значения. Тем не менее, важно признать ограничения алгебры и других математических методов при рассмотрении качественных аспектов и опираться на другие дисциплины, когда это необходимо. Если А равно Б – Это означает, что обе переменные имеют одно и то же значение. Однако сами переменные могут быть разными. В математике переменные могут представлять разные величины, даже если их значения совпадают. Различие между А и Б может быть основано на контексте задачи или на определенных условиях. Например, представим ситуацию, в которой А – это количество яблок, а Б – это количество груш. Если у вас есть 5 яблок и 5 груш, то А равно В – но А и Б по-прежнему представляют совершенно разные объекты – яблоки и груши. В некоторых случаях, чтобы понять, являются ли А и Б по сути одной и той же переменной или разными переменными, нужно рассмотреть контекст задачи и условия, при которых переменные определены. Если контекст не указывает на различие между А и Б, то можно считать их одним и тем же объектом, представленным разными символами. Важно отметить, что в математике переменные могут быть заменены другими символами или переменными, если бы это противоречило условиям задачи или определениям. Другим понятием в алгебре, которое следует обсудить, является константа. Это фиксированное число или значение, которое не изменяется, но изменение не имеет смысла вне времени. Действительно, константа представляет собой число или значение, которое никогда не меняется. Однако понятие изменения не обязательно связаны только со временем. В математике изменения могут быть связаны с различными параметрами, не обязательно являющимися временем. Примеры констант в математике включают числа, такие как число пи, как число и е. E. Если эти числа имеют фиксированное значение, они имеют фиксированные значения и не изменяются в зависимости от параметров или условий задачи. Константы могут также относиться к физическим величинам, которые остаются неизменными. Например, скорость света в вакууме является константой, потому что ее значение не меняется в зависимости от других физических условий или параметров. Важно отметить, что хотя некоторые константы связаны со временем, это не всегда так. В математике и физике константы часто используются для обозначения фиксированных значений или параметров, которые не изменяются при изменении других переменных или условий, вне зависимости от того, связаны они со временем или нет. Изменение – это процесс или результат перехода от одного состояния или значения к другому. В математике и физике изменение может проявляться в разных формах, таких как изменение величин, параметров, координат или состояние системы. Для определения числа пи как константы нужно проанализировать отношение длины окружности к ее диаметру для различных окружностей. И такой анализ действительно будет происходить во времени, так как любое измерение или эксперимент проводится во времени. Однако понятие константы в математике и физике относится к неизменности значения при изменении других переменных или параметров, а не к абсолютной неизменности во времени. В случае с числом π его значение является константой, потому что оно не меняется при изменении размеров окружности. Таким образом, π остается константой, хотя измерение и анализ разных окружностей происходит во времени. В природе абсолютно идеальной окружности действительно не существует. Однако число π не обязательно должно быть связано с реальными окружностями в природе. π… Это математическая константа, возникающая в различных математических и физических контекстах, даже если рассматриваемые объекты не являются идеальными окружностями. Например, π играет роль в формулах, связанных с гармоническими колебаниями, интегралами, вероятностной теорией, тригонометрией и многих других областях математики и физики. Это делает число пи универсальным и полезным инструментом для изучения разнообразных явлений и понятий. Утверждение о том, что число пи является продуктом нашего сознания, может быть интерпретировано с философской точки зрения. Математика и ее понятия, включая пи, являются абстракциями, которые мы создали для описания и анализа мира. Однако это не делает число пи менее важным или реальным с точки зрения нашего понимания. Коэффициент – это числовой множитель, который умножается на переменную или набор переменных, Он играет важную роль в алгебраических выражениях и уравнениях. Однако, как и у любого математического понятия, у коэффициента есть свои ограничения и критика. Абстракция. Во многих реальных ситуациях коэффициенты используются для представления физических величин, таких как масса, скорость или сопротивление. Однако, если они являются абстрактными понятиями, которые могут вызывать путаницу студентов, которые пытаются поднять их физическое значение. Сложность интерпретации. В некоторых случаях коэффициенты могут быть трудно интерпретированы, особенно когда они представляют собой дробные или иррациональные числа. Это может затруднить понимание математической модели и уравнения, в котором они используются. Переоценка важности. Иногда коэффициенты могут быть неправильно восприняты, как наиболее важные аспекты алгебраических выражений или уравнений, в то время как другие компоненты, такие как степени или функции, могут иметь большее значение для решения проблемы. Неоднозначность. В некоторых случаях коэффициенты могут быть неоднозначными или неинтуитивными, особенно когда они используются в математических моделях с несколькими переменными. Например, коэффициент корреляции между двумя переменными может быть трудно истолкован. без дополнительной информации о контексте и зависимостях между переменными. Несмотря на эти ограничения, коэффициенты являются фундаментальными и полезными инструментами в алгебре и многих других областях математики и науки. Важно учиться правильно интерпретировать и применять коэффициенты в соответствующих контекстах. Степень – это другое математическое понятие, используемое для представления Умножение числа на само себя, определенное количество раз. Степень записывается в виде числа с верхним индексом справа от основания. Основание – это число, которое умножается, а верхний индекс – это показатель степени, указывает, сколько раз основание умножается на само себя. Слово корень в контексте математики происходит от латинского слова radix, что также значит корень. Оно было использовано для обозначения обратной операции возведения в степень. Идея в том, что так же как корень растения является основой или источником питания для всего растения, так корень числа является базовым или источниковым числом, из которого можно получить другое число путем возведения в определенную степень. Степени имеют смысл и применимы в любой системе счисления. а не только в десятичной. Степени представляют собой операцию возведения числа основания в определенную степень, которая является другим числом. Определение степени не зависит от системы счисления, работает одинаково для всех систем. Логарифмы играют важную роль в алгебре, так как они позволяют переводить умножение и деление в сложение и вычитание, а также упрощать выражения с переменными и степенями. Логарифмы также используются в других областях математики, таких как анализ, теория чисел, прикладная математика. Кто из нас не помнит знаменитые таблицы Брадиса? Это таблицы логарифмов, названные в честь русского математика Василия Ивановича Брадиса. Он составил эти таблицы для упрощения математических вычислений. Она была очень популярна в СССР и России до появления электронных калькуляторов и компьютеров. Таблица Брадиса содержит натуральные логарифмы, логарифмы по основанию Е и десятичные логарифмы, логарифмы по основанию 10 для чисел от одного до 10 тысяч с шагом в одну единицу. Числа в таблице округлены до пяти знаков после запятой, обеспечивают достаточную точность для большинства практических вычислений. В свое время таблица Брадиса была неотъемлемым инструментом для инженеров, ученых и студентов, так как она позволяла быстро и точно находить логарифмы и антилогарифмы чисел, что существенно упрощало вычисления, связанные с умножением, делением, возведением в степень, извлечением корней. Сегодня таблица Брадиса уже не так актуальна из-за наличия электронных калькуляторов и компьютеров. Однако она по-прежнему может служить интересным историческим объектом изучения развития математических вычислений. Помните логарифмические линейки. Это аналоговый вычислительный инструмент, использовавшийся для умножения, деления, возведения в степень, извлечения корней и других математических операций. Она представляла собой две мерные шкалы, нанесенные на две параллельные линейки, которые можно было двигать относительно друг друга. Логарифмическая линейка основана на свойствах логарифмов и их применении для преобразования сложных вычислений в более простые. Для выполнения математических операций с помощью логарифмической линейки требовалась некоторая практика и знание правил работы с логарифмами. Несмотря на то, что сегодня логарифмические линейки уступили место электронным калькуляторам и компьютерам, они по-прежнему представляют исторические интересы, могут быть использованы для обучения математическим методам и пониманию логарифмов. Современные вычислительные инструменты, такие как электронные калькуляторы и компьютеры, позволяют выполнять точные вычисления с использованием логарифмов без опасения допустить ошибки, присущные ручным таблицам. Функция – это правило или закон, который связывает два набора чисел таким образом, что каждому числу из первого набора называемого областью определения, соответствует ровно одно число из второго набора, называемого областью значений. Функции часто представляют собой математические выражения, которые описывают зависимость между величинами. Слово «функция» происходит от латинского "функцио", которое означает «действие» или «задача». В математическом контексте термин «функция» впервые появился благодаря немецкому математику Лейбницу. Лемниц использовал это понятие для описания математической зависимости между переменными. С тех пор слово «функция» стало ключевым понятием математики, обозначающим зависимость одной величины от другой и позволяющим формализовать и анализировать различные виды зависимости и преобразований. Если три величины зависят друг от друга, это значит, что одна или несколько из них являются функциями других переменных. В таких случаях обычно говорят о системе функций или многомерных функциях. Когда на одном из уроков математики учитель произносит слово «функция», у многих учеников в голове словно выключается свет. Они перестают что-либо понимать. Талантливый учитель использовал бы простые наглядные примеры, чтобы объяснить такие понятия, как понятие функции детям в 10-11 лет. Вот один из способов, как это можно сделать. Использование аналогии, сравнить функцию с магической машиной, которая превращает одно число в другое. Например, представим такую машинку, которая удваивает каждое число, которое мы в нее загружаем. Если мы загрузим число 2, машина выдаст нам число 4. Загрузим число 3, машина выдаст нам число 6. Здесь функция представляет собой эту самую машину, то есть правило или инструкцию для машины, которая Говорит ей, как преобразовывать входное число в выходное. Можно применить визуализацию, чтобы сделать объяснение более наглядным. Можно нарисовать таблицу или диаграмму, показывающую соответствие между входными и выходными числами. Это поможет детям увидеть закономерности и понять, что функция представляет собой определенное правило, которое связывает числа. Можно дать практический пример, чтобы улучшить понимание понятия функции. Например, можно рассказать о зависимости стоимости поездки на автобусе от количества остановок. Если стоимость одной остановки составляет 10 рублей, то функция будет показывать, сколько денег нужно заплатить за определенное количество остановок. Алгебра и другие математические дисциплины обычно изучаются в школе по следующим причинам развитие логического аналитического мышления. Математика, включая алгебру, развивает логическое аналитическое мышление учеников. Эти навыки полезны во многих аспектах жизни. Они могут помочь ученикам стать более успешными и образованными взрослыми. Фундаментальные знания алгебры являются основой для более продвинутых математических курсов, таких как тригонометрия, исчисление и линейная алгебра. Эти дисциплины важны для многих технических научных профессий. Применение в повседневной жизни весьма сомнительных. Алгебраические знания могут казаться менее практичными для большинства людей в их повседневной жизни. Они все же могут быть полезными в определенных ситуациях. Однако система образования должна не меньше внимания уделять другим важным аспектам жизни, таким как психология, эмоциональный интеллект, коммуникация. навыки и принятие решений. В идеальном случае образование должно быть сбалансированным и обеспечивать ученикам знания и навыки, которые они реально могут использовать во всех аспектах своей жизни. Если мы посмотрим соотношение часов обучения математики и алгебре с другими предметами, которые реально развивают эмоциональный интеллект, коммуникацию, то Это соотношение ужасающее. Огромное число часов тратится на изучение алгебраических формул, теорем, в то время как практические навыки жизни совершенно не преподаются. Для достижения этого системы образования могут включать в свою программу предметы, такие как психология, этика. философии, другие гуманитарные науки, которые помогут ученикам стать более осознанными и эмоционально зрелыми взрослыми. Что же делаем мы десятилетиями, если не столетиями? Мы вводим детей в абсолютное замешательство, и к игреками, функциями, переменными, абсолютно оторванными от жизни, и приводим к совершенно критическому состоянию их как с душевной точки зрения, так и умственной. К алгебраическим задачам многие, даже отличники, подходят как к магическим последовательностям заклинаний, не понимая их сути, просто запоминая какие-то букочки и куда их нужно подставлять. И это, к сожалению, является распространеннейшей проблемой в математическом образовании. Многие ученики просто запоминают формулы и алгоритмы без понимания основных принципов, лежащих в их основе. Такой подход к изучению математики может привести к тому, что ученики не смогут применить свои знания в реальной ситуации или продолжать обучение на более продвинутых уровнях. Чтобы преодолеть эту проблему, учителям и системе образования необходимо менять свой подход к преподаванию математики. Вот несколько идей, которые могут помочь. Фокус на понимании. Учителя должны стараться объяснять алгебраические концепции и принципы более доступным, предельно простым языком, используя реальные примеры, реальные аналогии из реальной жизни, чтобы сделать математику более интересной и хоть как-то понятной и полезной ученикам. Развитие критического мышления. Вместо простого запоминания формул и алгоритмов, учителя должны стимулировать учеников к критическому мышлению, развивать их способность анализировать задачи, применять алгебраические принципы для их решения. Индивидуальный подход. Учителя могут учитывать индивидуальные потребности и способности каждого ученика, предлагая разные методы и темпы обучения. Это поможет ученикам развивать свои сильные стороны и преодолевать слабости. Применение математики в реальной жизни. Учителя должны интегрировать алгебраические задачи в реальные сценарии и ситуации, чтобы показать ученикам, что реальное знание основ алгебры может помочь им и быть абсолютно необходимым в повседневной жизни. Обучение через игру, использование интерактивных игр и практических заданий может сделать процесс обучения алгебры более интересным и веселым, что поможет ученикам лучше усваивать материал. Важно понимать, что алгебра является всего лишь инструментом, и правильное применение этого инструмента зависит от понимания его ограничений и способов применения в различных контекстах. Алгебра обладает большой силой для анализа и решения проблем, но также требует разумного использования и интерпретации для эффективного применения в реальном мире.